Глава 2. Крокодил Гена мотоциклист. Крокодил Гена и Чебурашка продолжали воскресное гуляние по Москве. Они подошли к ларьку с разными вкусностями во главе с очень вку, то есть очень очаровательной продавщицей. И Гена купил две огромные пачки мороженого. Бедный крокодил изтратил половину своей зарплаты, потому что каждая пачка была размером с кирпич. Тут к Ларьку с мороженым подъехал лихой мотоциклист в кожаном чёрном костюме, в золотом шлеме и в чёрных очках. Он тоже хотел купить мороженое. "Ой", сказал Гена. "Какой красивый мотоцикл. Можно я на нём сфотографируюсь?" "Гони доллар", сказал добрый мотоциклист. "И снимайся сколько хочешь". Гена дал ему доллар, и они вместе с Чебурашкой вручили мотоциклисту своё мороженое, потому что Гене надо было держать руль. А Чебурашка полороет. Только не ешьте, сказал Чебурашка. Мы быстро. Ладно уж, пообещал мотоциклист. Я себе своё куплю. Гена Гордо сел на сиденье и взялся за ручки мотоцикла. Чебурашка навёл на него фотоаппарат. Ты и Гена сидишь на мотоцикле, как старый дедушка в деревне на скамейке. Больше движения, смотри вперёд. Гена картинно привстал на стременах мотоцикла и крутанул какую-то ручку. Мотоцикл завёлся, как бешеный, встал на дыбы и выпустил струю чёрного дыма. Он провернулся на одном колесе вокруг своей оси и так на одном колесе понёс крокодила Гену в края далёкие. "Караул!" взвыл Гена. "Спасите!" "Караул! В мотоциклист ограбили!" Потом он посмотрел на Чебурашку с фотокамерой и закричал ещё громче. "Держите сообщника! Держите этого ушастого в кепке!" Сам он держать Чебурашку не мог. Руки у него были заняты мороженым. Несколько добровольцев схватили Чебурашку и повели в 119-е отделение милиции. Позади этой процессии шёл обиженный мотоциклист Вася Чемпионов с одним долларом в кармане и двумя морожеными в руках. "Да съешьте вы это мороженое", сказали ему добровольцы. "Вам же легче станет". "Не могу", отвечал мотоциклист. "Это вещественное доказательство". В милиции, уже знакомой Чебурашке, строгий милиционер Дмитрий Валенков стал допрашивать мотоциклиста. Какого цвета был мотоцикл? Блестящего. Какой марки? Иж-Honda-Harley. Как это понимать? удивился милиционер. Совместное производство? Нет, ответил мотоциклист. Просто у него часть деталей от Honda, часть от Harley, а часть от Ижевска. Какие детали от Ижевска? Какие от Honda? Все детали от Ижевска, все наклейки от Honda. А от Harley? От Harley шум. Какой шум, поразился милиционер. Такой шум, рокот. Он ракочет громче всех в Москве. На Чебурашку милиционер Валенков не обращал внимания. А Чебурашка, как только увидел милиционера Валенкова, сразу испугался и надвинул свою кепку на глаза и уши, чтобы его было трудно узнать. Милиционер дальше допрашивал мотоциклиста. Как выглядел посетитель, во что он был одет, сколько ему было лет на вид? Не знаю, отвечал мотоциклист Вася Чемпионов. Я плохо вижу, потому что я в очках. Странно, удивился милиционер Валинков, ведь очки улучшают зрение. В очках положено видеть хорошо. У меня тёмные очки, объяснил Вася Чемпионов. Я их не для видения ношу, а для красоты. Милиционер Валенков и все добровольцы были потрясены таким легкомысленным пижонством. В чёрных очках надо не на мотоцикле ездить, а собачку на поводке водить, тихо пробурчал милиционер Валенков. Или на пляже сидеть с некрасивыми тётеньками. Почему с некрасивыми? удивились добровольцы. Что бы их хуже было видно. Тут милиционер обратил внимание на Чебурашку. А вы можете рассказать, как выглядел похититель? Это ваш друг Но Чебурашка отказался от Генна. Он был очень испуган. Какой такой друг? Я его в первый раз видел. Ну, и как же он выглядел в первый раз? Он, он заговорил Чебурашка: "Он такой сначала Чебурашка стал обрисовывать внешность по расёнках хрюши, которого он часто видел в детской передаче Спокойной ночи, малыши. Он такой красновато-лысаватый, кругловатый такой. Румяный такой всегда. Нос у него такой, как пуговица с двумя дырочками. А потом перешёл на портрет Жуликаватова за вхоза золотого из Чебурашкинского детского сада. Он всегда с тремя пакетами по банкетам бегает. А пакет это зачем? Чтобы остатки собирать. В один всё кислое, в другой сладкое, а в третий солёное. И ещё он был зелёный, с вытянутым лицом. Вспомнил мотоциклист-чемпион. Тогда милиционер Валенков стал составлять словесный портрет преступника, и получился у него не портрет, а какая-то ерунда зелёная.